Глава шестая. Я не нашел лучшего решения, чем закрыть рану сельмы наноботами. На мой вопрос, возможно ли это, нейросеть ответила утвердительно, написав что-то про режим глубокой гибернации и низкую иммунную реакцию. Я не вдавался в подробности. Даже специально стер из памяти все записи о сегодняшней ночи. Будет лучше, если с годами воспоминания потускнеют, чем я буду в мельчайших деталях помнить, как делал операцию на мозге и одновременно отбивался от волков. Я сидел рядом с девушкой, время от времени проверяя ее состояние. Ей определенно было лучше, но перемещать ее сейчас было бы опасно. Лучше дождаться, когда она очнется, а уже вместе мы решим, что делать дальше. Был, разумеется, вариант оставить ее и следовать за караваном, но с прискорбием пришлось от него отказаться. Волки. Тут могут быть и другие. Если я оставлю сельму, то она станет легкой добычей для них. Еще одной причиной, почему я не бросился за караваном, было знание, что Кира в порядке. Я ощущал Серги где-то там, вдалеке, и если сосредоточиться на наноботах, из которых они состоят, то я мог получить кое-какие данные, затратив на это определенное количество маны. К примеру, температуру ее тела и пульс. Этого было более чем достаточно, чтобы понять ее состояние. Время шло, состояние Сельмы не улучшалось. Порывшись в небольшой на поясной сумке девушки, я обнаружил два пузырька зельями. Одно из них было алого цвета и по консистенции напоминало то, которое отдавал мне Сион во время испытания мечей. Неожиданно я кое-что вспомнил. Порывшись в сумке девушки, я извлек небольшой металлический шестигранник, артефакт связи. Теперь бы понять, как его активировать. Это оказалось непросто. Я крутил его в руках и так, и эдак, но никак не мог взять в толк, как работает эта магическая штука. И лишь спустя минут двадцать внутри артефакта что-то сверкнуло, и я ощутил легкую вибрацию. «Надеюсь, у тебя что-то срочное, Сельма», — голос Уиллеса оказался сонным. Это не она. Кто это? Сонливость улетучилась в мгновение ока. Это Дрейк. Сельма, она... Тут кое-что произошло. Я коротко пересказал ему все, что произошло за последние часы, умолчав лишь насчет того, каким именно образом я оказал девушке первую помощь. Вылос во время рассказа не проронил ни слова. Ты молодец, Дрейк. Тихо произнес он, когда я закончил. Ты все сделал правильно. Он старался говорить мягко, но даже так я ощущал бурлящие в нем эмоции. В первую очередь гнев, но тот был направлен вовсе не на меня, а на того, кто посмел такое сделать с его подчиненными. А теперь слушай. Хотел бы я сказать тебе, что теперь все будет хорошо, но не могу. Вы оказались в весьма непростой ситуации. Провинция Хесин на данный момент управляется кланом Атрим. и в последние годы у нас с ними не самые лучшие отношения. Они не станут нам вредить или мешать напрямую, но подставляться не стоит. Можешь считать, что я тебя просто пугаю, но если я обращусь к ним, сообщив, что двое моих людей сейчас находятся где-то в глуши, то они могут и не сдержаться, а потом доложат, что нашли вас уже мертвыми. волки задрали или что-то вроде того». Я хотел возразить. Уж слишком дико это звучало, но смолчал. Уилос определенно понимал больше моего. «Как бы ни больно мне было об этом говорить, но сейчас вы можете рассчитывать только на себя. Я сообщу, куда следует, что торгуется Алим, провозит что-то незаконное», — продолжил Уилос. «Пока это лучшее, что я могу сделать. Что же касается вас двоих, то я попробую найти надежных людей. Но на это уйдёт время, день, два, может, чуть больше». «Мы не можем сидеть в лесу два дня. Я оказал Сельме помощь, но нужен лекарь». «Я понимаю, но ничего не могу сделать. Извини. Я бы хотел сейчас броситься в путь, но в лучшем случае ты займет у меня те же самые три дня». Он замолчал, а через полминуты продолжил. «Ладно, не буду тратить время на пустые разговоры. Держи меня в курсе, а я... Я попробую что-нибудь придумать». Уиллос оборвал связь. а я вновь остался один посреди леса с раненной девушкой. Нет, тупо сидеть и просто ждать помощи не собирался. Первым делом я отыскал свой меч, а затем занялся сооружением носилок для фуори. Тракт был неподалеку. Если я сооружу носилки и буду двигаться не слишком быстро, то это не должно повредить цельми. Сооружение заняло у меня почти три часа, и половина из этого времени ушла вовсе не на поиск металлов. а на то, чтобы пустить большую часть имеющихся у нас с девушкой металлов на нано -ботов. В основном это были пули с поясов уори. Хотел было расплавить и само оружие, но то было небольшим произведением искусства. Так что револьверы, кажется, так они назывались, я решил отложить на тот случай, если без них не обойтись. И, к счастью для Сельмы, я действительно мог ограничиться имеющимся металлом. Зафиксировал девушку с помощью ее же пояса, моей куртки и рубашки, который порезал на лоскуты для веревки. Конструкция получилась не слишком изящней, но довольно крепкой. Погрузив девушку на носилки, я впрягся в них, словно лошадь, и потянул в сторону тракта. «Держись, Цельма, я тебя вытащу из этой передряги», бормотал я, когда мы выбрались на тракт. «Сегодня ты не умрёшь. Только никогда я рядом». Я много говорил, по большей части всякую ерунду. Почему-то мне казалось, что чем больше я говорю, тем легче мне тянется». Голос заполнял пустоту и разгонял страх того, что все мои усилия напрасны. «Держись. Я тебя спасу». Я делал три остановки, но не более десяти минут. Жутко хотелось пить и немного есть, но у меня не было ничего съестного при себе. «Флягу с водой. Надо носить с собой флягу с водой», сделал я себе пометку. И почти одновременно со сказанным Цельма едва слышно застонала, приподняла руку, коснулась пальцами ворота, и на этом все кончилось. Она так полностью не пришла в себя, но это был первый признак жизни с ее стороны за все это время. «Молодец!» — улыбнулся я. «Ты боец! Ты справишься!» Солнце уже перевалило за полдень, но Сельма больше не приходила в себя. И я все реже оборачивался, чтобы проверить ее состояние. Мне было страшно повернуться и обнаружить, что она не дышит. Я переселил себя, но с каждым разом это становилось все сложнее. Яросеть не погашала мои эмоции и страхи, выводя оповещение о том, что частое применение NPSD 8809 b может вызвать целую кучу различных проблем, среди которых диарея, остановка сердца, полная или частичная импотенция и облысение. Позади послышался какой-то звук. Я не сразу сообразил, что это, а когда обернулся, увидел, что в мою сторону несется всадник, а где-то вдалеке виднеются фургоны, запряженные массарами. Я опустил носилки и вышел немного вперёд, положив ладонь на руке от меча. Оказавшись десятки метров от нас, всадник натянул по заставляя лошадь остановиться. Это был мужчина, немолодой и очень хмурый, и первое, что он сделал, это наставил на меня арбалет. «Кто такой?» Прямо спросил он, с ног до головы оглядывая меня. «Просто путники, попавшие в беду», — крайне расплывчато ответил я. «Нам нужна помощь». «Заткнись! Образ этот задаю я!» — Рявкнул он, продолжая целить арбалетом мне в грудь. «Что с ней?» — кивнул он на Сельму. Ударилась головой, — опять слегка слухавил я. «Пожалуйста, мы не разбойники или вроде того. Нам правда нужна помощь». Мужчина сомневался. Караван за его спиной тем временем стал ближе. Я насчитал в нем четыре фургона, но нормальных, а не гигантских для перевозки мраны. От каравана отделился еще один всадник, стремительно направившись к нам. От мужчины, держащего меня под прицелом арбалета, это не укрылось, и он больше ничего не говорил, дожидаясь, пока товарищ приблизится. Это оказалось женщиной для сорока в простой дорожной одежде с короткими соломенного цвета волосами. — А как дела, Балла? — Никого в округе. ответила женщина, и лишь после этого я заметил, что вокруг ее ладони что-то светится. Кажется, это были магические круги. Магия? Мужчина слегка расслабился, но арбалет не убрал. А теперь давайте-ка поболтаем. Кира молча таращилась перед собой, свесив ноги с края фургона. «Ты сама не своя». От неожиданно раздавшегося голоса Химера вздрогнула. Девушка никогда бы и не подумала о том, что к ней кто-то может подкрасться, но у Альера это получалось, и далеко не первый раз. «Вам не стоит тут быть», — сухо ответила она. «Уже темно. На нас могут напасть в любой момент. Но ты же меня защитишь?» Девушка улыбнулась одной из своих обезоруживающих улыбок. Кира же не была так уверена насчет собственных сил. «Скажи, ты давно знаешь этого Саира?» спросила Кира, раз за разом возвращаясь к событиям вчерашнего дня, что-то произошло на втором фургоне. Она издалека видела вспышки, но когда они с Пароном пришли туда, все уже закончилось. там был только Саир. По его словам, он проводил плановый обход постов, но Кире в это верилось с трудом. Гоблины напали и их обоих сбросили с фургона. Я ничего не мог сделать, сказал он тогда. Но он отрез отказался останавливать караван, ссылаясь на то, что гоблины только этого и ждут. «Если мы остановимся, то станем легкой добычей. Если они живы, то смогут нас догнать. У вас контракт, так выполняйте его!» Кира мучилась в бессильной злобе. Одна ее честь желала спрыгнуть с фургона и отправиться на поиски товарищей. Дрейк спас ей жизнь, но это же сделал и Уиллос. Клан Зальда. Им доверили эту работу. И в такие моменты надо отбросить все личное и выполнять поставленные задачи. Соир служит моему отцу уже несколько лет, мыкнула девушка, присаживаясь рядом. Я понимаю, что вы переживаете из-за своих друзей, но если Саир сказал, что на них напали гоблины, значит, так оно и было. Да, наверное. Трейк, ты же жив, да? мысленно произнесла она, касаясь подаренных им сережек. И как бы глупо это ни звучало, на мгновение ей показалось, что обычно холодный металл стал теплее.